Глава 25. Просыпаться не хотелось. Теперь каждое утро я буквально заставляла себя вставать с кровати. С того дня, как Флой покинул мой дом, прошло три недели. И все эти три недели я провела будто в тумане. Сегодня, как и вчера, как и позавчера, как и почти весь последний месяц, я чувствовала себя разбитой. Уже второй час я лежала в плену мятых простыней и бездумно скользила взглядом по шероховатому потолку своей спальни. Дверь открылась. В комнату с подносом в руках робко заглянул Нейлон. Мои ноздри раздулись, уловив запахи сырные лепешки и сладкого цветочного чая. «Свежая выпечка, дорогой напиток, аппетитные ароматы». Но к горлу мгновенно подкатила тошнота, и я резко зажала рот ладонью. «Убери! Убери это немедленно! Надо поесть, госпожа!» Зазвенели чашки на подносе, зашелестели шаги. Нейлон осторожно опустил завтрак на тумбочку у кровати. За последние недели он научился быть настойчивым. Без его навязчивой заботы я могла сутками не брать в рот ни крошки. Госпожа, позвольте расчесать вам волосы. А еще не вставать с постели, не снимать ночную сорочку, не ухаживать за собой. Он и Чайни стали моими добрыми духами-хранителями. Нейлон не давал мне окончательно махнуть на себя рукой. Отчаянье вместо меня поила моего бессознательного мужа особыми травяными отварами, которые делали его сон крепким и беспробудным. Сама я не могла заставить себя войти в комнату, где лежал Ваиль. Моих душевных сил хватало лишь на то, чтобы дышать и переставлять ноги. Голова гудела. Ощущая себя больной, я села на кровати и илон взял в руки деревянный гребень. Медленно, осторожно, он водил его зубцами по моим длинным волосам и придерживал их у корней, чтобы ненароком не причинить боли. «Ты хороший человек, Нейлон. Почему ты не хочешь, чтобы я тебя освободила?» «Потому что не человек», — мягко ответил невольник. «Хоть и хороший». «Благодарю за добрые слова, госпожа Асав. Мне нравится вам служить». «Нигде мне не было так спокойно, как в вашем доме». Покончив с расчесыванием, он достал из сундука одно из моих любимых повседневных платьев и разложил на матрасе. «Помочь вам переодеться?» «А ты не ушел», — шепнула я себе под нос с горечью. Мне казалось, что я произнесла это в своих мыслях и вздрогнула, когда Нейлон ответил. «Конечно, госпожа. Я всегда буду рядом. Никогда вас не оставлю. Буду заботиться, как могу». В отличие от этого колючего кактуса с глазами зверя, он бросил. «Тебе бы жену, чтобы о ней заботиться». Я развязала сорочку, и Нейлон спешно отвернулся, чтобы не видеть моей ноготы. «Детей. У меня не может быть детей». Глухо напомнил эльф. «Ах да, прости!» «А жена? Какая дева захочет такого мужа? Пустого, выросшего в питомнике. Я ничего не умею, кроме как быть рабом!» Опустив голову, он неловко крутил в руках деревянный гребень. «Ты этого не знаешь!» — возразила я. «Не попробуешь — не поймешь!» «Вы слишком хорошего мнения обо мне, госпожа Асав». «Это ты слишком плохого мнения о себе, мой друг Нейлон». Днем после обеда меня навестили старые подруги Кефая и Аза. Я их не звала, да и в целом не горела желанием принимать гостей. Но не смогла указать добрым приятельницам на дверь». Скрепя сердце, я распорядилась подать чай в главную гостиную. Асаф! Стоило мне переступить порог комнаты, и девушки вскочили с дивана и едва не задушили меня в объятиях, будто мы не виделись целую вечность, и они смертельно соскучились. Впрочем, пожалуй, это было недалеко от истины. Все эти три недели после ухода Флоя я жила затворницей и не покидала пределы своего дома. В лучшем случае гуляла по любимой мандариновой роще. «Какая ты бледная!» Аза взяла в ладони мое осунувшееся лицо и подсокала языком. «Как плохо выглядишь!» Поддержала ее кифая. Заболела, поэтому отказывалась от встреч. Я хотела ответить, но внезапно живот скрутило, и вместо слов из горла фонтаном брызнули остатки скудного обеда, насильно скормленного мне нейлоном. Я едва успела отскочить от подруг, чтобы сделать свои дела не на ковер и не на чужое платье, а в корзину с опахалами. «Демоны, какое унижение!» «О, духи, асав!» — скривилась Кефая, передернув плечами. Наверное, представила, что случилось бы, не успея я отойти в сторону. «Ты что, беременна?» — всплеснула руками Аза. Ее изумленный возглас стал для меня ударом молнией. «Беременна?» Платком вытирая рот, я лихорадочно вспоминала, когда в последний раз луна влияла на мое тело. Дважды мы с Флоем занимались любовью и оба раза без защиты. А теперь по утрам меня мучили приступы тошноты, а грудь болела, набухшая и тяжелая. «Неужели?» «О, духи, нет!» «Глупости!» С трудом я натянула на лицо маску невозмутимости, но голос дрогнул, и ноги подкосились. «От кого?» «Мой муж не встает с постели!» «Это обычное отравление». Подруги тревожно переглянулись, и Кефая скинула бровь. «От кого? От раба. От того серого строптивого красавца». В животе будто ощерились острыми гранями ледяные кристаллы. а застрельнула глазами по сторонам и, понизив голос до шепота, озвучила ужасную мысль, которая только что пришла в голову и мне. «Смотри, Асав, как бы у тебя, замужней женщины, не родился ребенок с серой кожей и острыми ушами!» И добавила еще тише. «Есть специальные травки для таких случаев». «Травки, чтобы избавиться от проблемы!» Я невольно прижала руки к еще плоскому животу, словно стремилась защитить крохотную искорку жизни, зародившуюся внутри. Ребенок от любимого мужчины — счастье, дети — радость. Но мой любимый ушел. Бросил меня одну в этой золотой клетке наедине с трудностями. Мой безотчетный жест не укрылся от подруг, и на их лицах отразилось опасное понимание. — Не бойся, — зашептала Аза. — В травках нет ничего страшного. Это не помешает тебе иметь детей в будущем? «От кого? От дрыхнущего за стеной Борового Аиля?» Внезапно я поняла, что ребенок от Флоя — мой единственный шанс стать матерью, что я хочу сохранить плод нашей любви, хочу, чтобы он зрел в моем чреве, рос, обретал форму и в назначенный день появился на свет. В эту самую секунду мое сердце переполнилось безграничной любовью щемящей нежностью к тому, кого еще не было, кому только предстояло стать человеком. Нет, не человеком, полукровкой. О, духе! Если наш с Флоем малыш родится остроухим и серокожим, о моей супружеской измене узнают все. Я не смогу выдавать его за ребенка Ваиля. Меня осудит общество». Родственники моего мужа налетят, как коршуны, и потребуют у жрецов развода. Тогда богатство Ваиля и опека над ним перейдут его братьям, а меня вышвырнут на улицу без гроша в кармане. В сынах бужена не имеет ничего своего. Все принадлежит ее супругу. Я останусь без денег, без крыши над головой. Собственная семья отвернется от меня. Мать... Единственная, кто в этом жестоком мире, была мне поддержкой и опорой. Умерла пару лет назад, а отец... Для него репутация дороже дочери. Он не примет меня обратно, опозоренную и с ублюдком в подоле. Но страшно даже не это. Если меня выгонят из дома, кто будет давать Ваилю его отвары?» Он проснется, и наружу всплывет еще более страшное злодеяние, чем супружеская измена и внебрачный ребенок. «Это не беременность», — прошептала я дрожащим голосом и тяжело опустилась на диван. «Сказала же, отравление. В такой жаре еда портится очень быстро». Подруги обменялись насмешливыми взглядами. Не поверили. В комнату зашла чайня. «Ваш чай, госпожа!» Поднос с глухим стуком опустился на кофейный столик. Я настолько себя накрутила, что в голосе служанки, в выражении ее лица, в каждом жесте читала осуждение. Моя помощница казалась мне подозрительно напряженной. «Почему она поджимает губы? Отчего избегает встречаться со мной глазами?» У меня воспалилось воображение, или она подслушивала под дверью и теперь знает о моем интересном положении. То, что я стиснула кулаки, я поняла, только ощутив боль в ладонях. На их нежной мякоти наливались кровью лунки от вонзившихся ногтей. «Подслушивала». «Знает». В бешенстве я следила за тем, как Чайни идет к двери с деревянной спиной, в которую словно вогнали шест. Эта девица всегда была ханжой, всегда слишком пеклась о честном имени Ашхаин. Станет ли она хранить мою тайну или уже сегодня отправиться по соседям трепать языком? В попытке успокоиться я отхлебнула чая, не почувствовав ни вкуса, ни запаха. «Иногда ребенок идет в мать», заметила Аза как бы между прочим, «и ничего не берет от отца. Редко, но такое случается. А еще бывает, что больным мужьям ненадолго становится лучше, и они наслаждаются близостью с супругой». «Я поняла ее намек». «Если ребенок родится без эльфийских черт...» «Да, тогда все будет гораздо проще». «В любом случае...» Продолжила Аза, принюхиваясь к чаю в своей кружке. «Ничто не мешает госпоже воспитывать ребенка раба. Она всегда может сказать, что купила его в питомнике еще крошкой, чтобы вырастить себе помощника». «Раба! Врать всем, что это чужое дитя!» С рождения отобрать у него свободу? Чтобы все смотрели на твою кровиночку и видели не равного себе, а презренного невольника? Разве такую жизнь мать хочет своему любимому ребенку? Да и как скрыть беременность? Фу, что за гадки у тебя, чай!» Кефая скривилась и, забыв о приличиях, выплюнула жидкость обратно в кружку. Только сейчас я заметила, что принесенный служанкой чай пахнет странно. Пока я принюхивалась, в коридоре раздались приближающиеся шаги. Осторожные, неуверенные, шаркающие. Так ходят дряхлые старики или калеки. Не успела я удивиться, как дверь открылась, и на пороге возникло угрюмое чаяние. Служанка была не одна. Под локоть она держала моего супруга. Ваиль проснулся. Чашка выпала из моих рук, и горячий чай выплеснулся на колени. Но я не почувствовала боли от ожога. Каждая мышца онемела. Голову будто сдавила железным обручем. В ушах нарастал нестерпимый гул, как будто ветер ревел в ущельях. За этим ревом я услышала, как рядом ахнула Аза, а с губки Фаи слетело короткое ругательство. «Он очнулся! Он здесь!» Стучала и стучала в висках. За годы сна мой ненавистный муж высох. Жир под его кожей растаял, и теперь та висела на руках и пузе дряблыми складками. Худые ноги, десять лет не знавшие движения, тряслись и подгибались. Ваиль был жалок, слаб, цеплялся за чаяние, чтобы не упасть. Но глаза на его постаревшем, землистом лице горели лютой злобой, убийственной яростью. Если бы мог, он вцепился бы дрожащими руками мне в горло и не отпускал до тех пор, пока мое тело не обмякнет». Я видела это в его взгляде. «Как вы могли, госпожа?» Гневно покачала головой чаяние. «Как вы могли так поступить со своим мужем?»